Лепеха. А жена брат твоя, тетеха. Нет, какое там, больше того. С тетеха еще туды-сюды, не тетеха она, лепеха. Так однажды с пьяной компанией и с певичкой на коленях обозвал супругу свою Мукамул Еропегин, когда пьянствовал он в губернском городе. Как лепехой он Фёклу Матвеевну обозвал в присутствии самого предводителя дворянства, так прозвище это за ней и осталось — Лепеха да Лепеха. В Лихове скоро не иначе, как лепехой прозвали Фёклу Матвеевну не то что знакомые ихние, но и мелкие лавочники, управляющие хутора, мельники и прочие, находившиеся в услужении. И не то чтобы она слишком дородна была, а вся как бы обвисла, Шелковое ли лиловое платье наденет, подтянувшись корсетом, шоколадное ли, и живот и груди так из нее и прут. Подбородок надуется, и откинется вся голова, а лицо нельзя назвать жирным лицом, а дутловатая скорее, бледное. Недобрая полнота, — говорил Павел Иванович, врач. Не раздобрела, опухла Фёкла Матвеевна и обручальное кольцо уже более года не могло стянуть с пальца, опухли и пальцы. Ну, подгуляли и губы. Нижняя губа, скажем, отъехала от верхней ровно на полвершка, и на самом кончике губы бородавка. Это бы еще туды-сюды, а вот что от бородавки той завились колючие волосинки, этого вовсе не переносили многие, особенно мужеский пол и нежные девицы. Однажды зашла с визитом Фёкла Матвеевна к предводительше дворянства в светлый праздник. А предводителя сынишка, белокудрый мальчонок, возьми и скажи, «А с чего эта тётенька у вас на лице земляничка растёт?» Мамаша мальчишку тут же отправила в угол, только всё же у грустное стало лицо, и глаза стали грустные. Тихие были глаза её серые, в них светилась покорная кротость. Нечего говорить, что на другой уже день лиховские визитеры говорили о земляничке наравне с погодой, Христосуясь с барышнями. Только напрасно, ей-ей напрасно было ее обижать, не земляничку, конечно, а Фёклу Матвеевну. Правда, что зла никто не видывал от нее, а добра она делала много, в пользу вдов и старух. Тут на Паншиной улице для старух был приют и как только по паншиной улице зацокают копыта еропегинских лошадей, в окнах промчится хвёдор, а за ним колыхаются тофтяные цветы, фуляр и фрукты на шляпке у еропегихи, лицо старухи покажется в приютских окнах и хорошее пшамкает что-то такое. Бывало, в праздничный день потекут старухи к Фёкле Матвеевне, от Паншиной улицы к Ганшиной, где у Еропегиных был деревянный особняк о двух этажах с фруктовым садом, конюшнями, кладовой, амбаром и даже баней. Добрая была душа, Фёкла Матвеевна, и стыдно это мужу и её, Лукесилычу, над ней издеваться. Правда, стыдно. Ну какая она лепёха? Разве у лепёх такие бывают сердца? Вы поглядите только на глаза. Но глаз-то своей благоверной и не видел Лука Силыч. Видел иное все прочее, оттого и пехой назвал, от того то все бабился он на стороне, а то срам сказать, заводил шашни и в дому у себя с прислугой. Благо ихние, сын-студент и дочь-гимназистка, обучались на стороне и даже лето у знакомых гостили. Ихние дети с убеждениями были, оттого и гостили на стороне». И нельзя было сказать, взглянувши на Лукусилыча, будто он бабник. Из себя высокий, сухой, с тонкими сжатыми губами, с короткими в скобку остриженными сединами, с небольшой седой бородкой, ходил в длиннополом черном кафтане, опираясь на палку, страдал он подагрой, в скромном картузе. И строго карями он посверкивал из-под очков очами. Вот тут и догадайся, что эти сурово сжатые и уже мертвые губы могли так шутить. А глаза эти, солидно спрятанные в очках, ой-ой, как умели подмигивать да посверкивать. Можно сказать, что скромный и благолепный образ Луки Силыча выражал прекрасную душу супруги своей, а неказистый вид Феклы Матвеевны был ничем иным, как смрадной душонкой своего богатого мужа. Словом, ежели бы самого вывернуть наизнанку душой наружу, Сам бы стал фёклой Матвеевной, а коли иначе, Фёкла бы Матвеевна в Лукусилыча превратилась все непременно. Оба были единого лика, расколовшимися половинами, но что сей лик был о двух головах и о четырех был ногах, что каждая половина с позволения сказать, зажила самостоятельной жизнью, такое обстоятельство нарушало правильность приведенного сравнения. Обе половины откололись давно друг от друга и теперь глядели вовсе в разные стороны. Одна половина зорко следила за работой более чем десяти мельниц, разбросанных по уезду, занималась коневодством и не пропускала ни одной, сколько-нибудь смазливой юбки. Другая же половина замкнулась в себе. Странно как-то замкнулась, с опаской, с испугом, с ожесточением. Глаз своих давно не подымала уже на мужа, и грех сказать, всем могло показаться, будто Лепеха довольна беспрерывными отлучками мужа по мельницам, ярмаркам и в уездный город. Хотя и сама знала прекрасно Лепеха, что не казенные только подряды влекут мужа в город овчинников, но что влекут его и певички. И всякий раз по возвращении мужа опускала Лепеха глаза. А глаза-то ясные, искристые, чистые у нее были, и не ей бы, не ей бы их опускать. Но случились же такие обстоятельства в жизни Фёклы Матвеевны, что приходилось глаза опускать даже перед таким мужем, как Лука Силыч. Странно было бы полагать, чтобы столь дородная купчиха, да еще в придачу лепеха, и не просто лепеха, а лепеха с земляничкой на губе, предавалась любострастным утехам хотя бы и с кучером. Нет, иные были причины, смущавшие Фёклу Матвеевну. Два уже года... Нет, позвольте, когда горела коноваловская свинарня? поди три уж года, как свинарня сгорела. Так вот, три уже года, как перешла Фёкла Матвеевна в согласие голубя. Да так перешла, что стала его опорой и покровительством. Она и братьев снабжала деньгами, она их в странстве отправляла к святым местам да к начетчикам, ежели требовался братьям начетчик. Более того, с нынешнего года, с той поры, когда в согласии перешел со всем своим домом какуринский бывший семинарист, купчиха весьма даже крупную отпустила сумму на обзаведение такой машины, которая могла бы печатать воззвание к братьям-россиянам. И воззвания те подстрекали народ на восстание против попов, да заодно уж против властей. Машину у себя поставил семинарист, и от времени до времени что-то на ней выстукивал. Пачки листов потом отправляли куда-то в и еще боялись нашего уезда пускать листы. А на листах был крест, словом «катай-валяй по всем пунктам, дас. Ничего-то не понимала тут Фёкла Матвеевна, но семинарист настоял, а сам голова согласия Митрий Миронович Кудиаров, проживающий в Целибейеве, молчаливо сие попустил, так что можно было думать, согласие его телесты отпечатал Кокуринский.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 ей богу вы ахнете и еще донесете пожалуй если признаться вам откровенно что старушенцы из приюта целиком запшамкала слова новых молитв откололась от правой веры затаскалась молиться к фекле матвеевне в паннное помещение в дни когда сам уезжал в овчинников кудить и всех принимала лепеха потаенно передавая всем писульки от столера потому что вся дворня если не считать хведора была своя братская а ахведдор Разве мог что увидеть Хвёдор, кроме бутыли с водкой? Сам-то уедет, он за бутыль. Ну и не видел ничего Хвёдор. Среди дворни оказались старые голубихи, бородатые голуби, ясноочатые, гулькующие голубки. Только жутко вот становилось, как возвращался Лукасилыч. Бывало насупится он, а сама вся поникнет, обрюзгнет и губы развесит. Всё боялась она, что дойдёт до него слух, и ух, как этого она боялась!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 как старалась давно утаить Фёкла Матвеевна взор свой от мужнина взора. Смекал подчас, жутко и холодно что-то станет ему, взглянет на стены, ничего себе стены в богатых обоях с портретами, а всё же поморщится. На жену посмотрит — лепёха какая-то. Что-то смехнет и уедет прочь, а лепёхе только того и надо. Стены ей милы, как мил ей весь дом, изо дня в день преображаемый её молитвой» если плукасилыч умел разговаривать с ней досказал да бы как по ночам в углах завелось стрекотанье тетереканье, пшиканье не поверила бы фёкла матвеевна ничему а сказала бы завелись тараканы в мужа беспокоило ее не то вот что он все худел да покашливать стал это действительно взволновало ее не на шутку Зелье тайком подливала ему в чай, зелье присланный столяром, но будто в насмешку над целебным зельем, в насмешку ей, Фёкле Матвеевне, быстро стал худеть и худеть Еропегин. И всё его что-то тянуло из дому, будто и вовсе не жил он теперь в Лихове. Уедет — приедет здоровым. День-другой поживет, опять лицом сдал. Дивилась Фёкла, что травушкой мужу она не могла оказать помощь. ЛИХОВ Ела, ела и съела такие глаза прохожим сухая пыль лиховская. А с утра духового дня серое решето, наполненное водой, опустилось над городом. Из решета протек дождь, скоро улицы Лихова превратились в кисель, и в нем таратайки, телеги, подводы, тройки, а еще пущи пешеходы забарахтались беспомощно. Если еще в полях можно было кое-как пробираться, то по улицам Лихова пробираться было нельзя никак. Обитателям собрали точно назло всю грязь из окрестностей и эдак ее разворызгали по городу, но всего изумительней, что эта грязь летом имела обыкновение просыхать всего в два часа и вся, что ни на есть, в пыль она обращалась. Так обитатели богоспасаемого сего городка вели образ существования своего между двумя, так сказать, безднами, бездной пыли и бездной грязи. И все делились на любителей грязи и любителей пыли, все без исключения. К первым принадлежали женатые люди, лавочники, мещане, производившие уйму кур, тряпок, детишек, соломы, банок, ящиков, опрокинутых вверх дном, выбрасывая свое, так сказать, производство на поверхность лиховской жизни, ибо, как, спрошу я, вся эта уйма поместилась бы в одноэтажном домике о двух-трех окнах с забором на ганшиной, паншиной и колошиной улицах. Куры рылись в городской пыли или в городской соломе, а то и в городских лопухах и репьях, обильно произраставших под заборами и придававших оному городку, с позволения сказать, кокетливый вид. «Детишки, как бы это выразиться!» Солома же ясно и просто, до очевидности просто, рассыпалась по городку, отчего в грязные, то есть дождливые времена, некоторые части богоспасаемого города напоминали двор скотный. Выражение «богоспасаемый» применимо к городу Лихову, скорее, как риторическая форма для украшения. Откровенно говоря, Лихов был город, не спасаемый, так сказать, никогда, никем и ничем» истребляемый, наоборот, желудочными болезнями, пожарами, пьянством, развратом и скукой. Остается сказать только о трех производствах грязной части лиховского населения — тряпках, банках и ящиках. Но, само собой разумеется, первые покрывали заборы, приятно пестря взор. И можно было перебить вторые, входя на крыльцо любого домика, ибо они весьма докучливо преграждали вход. Только перевернутые вверх дном ящики скромно ютились в лиховских садочках. Ничему не споспешествовали перевернутые ящики. Таковы были жизненные продукты самой жизненной части городка. Грязной. Я говорю «жизненной части» по весьма понятным причинам. Эта часть градского народонаселения плодилась весьма охотно, занималась торговлей, а то избытом хлеба, была жирнее прочей, то есть пыльной части. Все красноречиво указывало на то, что именно отсюда выйдет спасение и укоренение во времени славного города Лихова. Что же касается до прочей и весьма немногочисленной партии «Пыльной», то ее составляли служащие правительственных учреждений, почты и телеграфа, метелкинской железнодорожной ветви, сберегательной кассы, земцы, ветеринар, два агронома, две акушерки, врачи, агент земского страхования и еще кое-кто. Эта часть народонаселения откровенно томилась и вздыхала. Открывала летом она все настежь окна занимаемых помещений, отчего клубами в окна желтая вламывалась пыль и покрывала предметы первой и необходимой надобности. Щетки, гребенки, зубочистки, книги. Густым, легко стираемым, но еще легче возникаемым слоем песка. Эту часть народонаселения откровенно покрыли пылью. Оттого пыльной назвать можно было ее с успехом. Еще и потому можно было ее назвать пыльной, что, выражаясь метафорически, вся она пылила табачным дымом. Так что если бы и стерла всю пыль в помещениях этой публики некая мудрая рука, помещения все же пылились бы дымом, а столы, полы и пуховики оказались бы в мятых окурках и в пятнах пепла. Нечего добавлять, что грязная часть положением своим была и очень довольна, с надеждой взирая на будущее. Часть же вторая причисляла себя к недовольным, к безвинно страдающим. Но отделявшая их коренная черта все же была не та, а иная, а вот какая. Храбрая, грязная часть доносила на пыльную, пыльная же не занималась доносами вовсе. В лихове оттого состав ее быстро сменялся, Первая часть ко второй относилась как зло к добру и обратно. Были такие гордо и вольные, которые возносились над всей жизнью лихого, и как бы по ту сторону стояли добра и зла. И однако здесь проживали и лето, и зиму, но проживали они не на ганшиной, паншиной, не на колошенных улицах, а на дворянской и царской, над грязной и пыльной, возносясь частью двух, а иногда и трехэтажными домами. К ним принадлежали немногие переселившиеся в Лихов помещики. Для них в Лиховской гостинице имелись всегда фрукты, французские вина, сыры и сласти. А также немногие миллионеры, вставшие к свету из лиховской грязи восставшие. Исключение составлял Еропегин, к свету хотя и восставший при миллионе и втором этаже своего деревянного флигелька, однако вместе грязного своего оставшиеся жития на Ганшиной улице. Подобно тому, как мир души человеческой, невидимый в пространстве, громадное, как говорят, имеет стремление отпечататься, видимо, при помощи знаков бренного своего естества, так точно вознесенное и преображенное сословие города Лихово отпечатлевалось на внешности оного города градским увеселительным садом, где хор трубачей усердно ревел марши в воскресный день и отпечатывался также асфальтовым тротуаром с ей Богу с целыми спитью электрическими фонарями. И тротуар, и фонари окаймляли громадное здание казённого винного завода, откуда тащились подводы с ящиками вина во все, как есть, села Лиховского уезда. Сиявшая и преображавшая Лихов монополия по вечерам собирала всю Лиховскую аристократию. В то время как пыльная часть в тихие летние вечера в городской отправлялась в сад, когда желтая заря издали в темь улыбалась от радной из запышных пыльных груш, лучшие семьи грязной части высылали на асфальт казенного винного завода взрослых своих сынов и бледных дочерей в шелковых платочках, а то и в шляпках, побродить в электрическом свете, поплевать на асфальт под солнушками» си два Эдема отображали достойно преображение к свету славного русского городка. В описываемый день трубачи одиноко в саду трубили свои марши, а вдоль казенного винного завода асфальт был совершенно пуст. Никому не улыбалось приятно измокнуть под дождем, хотя бы в саду или даже на асфальте, да еще предварительно приклеиться калошами к липкой грязи, уйдя в нее до колен, и там в грязи свои оставить калоши. Все, кроме свиней да несчастных проезжих, сих прямо-таки страстотерпцев, сидели по домам. Кто завалился по случаю праздника спать с четырех часов пополудни, а кто, сложив ручки на животе, садился к окну повертеть большим пальцем правой руки вокруг большого же, но левой руки, пальца. Сидел Вздыхал и поглядывал в мокрое, все точно грязными тряпками увешанное небо, как оттуда барабанил по стеклам дождь, да как пролетала оттуда ворона, или как свинья, уткнув морду в грязь, под окном замирала сладострастно, только вертелся хвостик ее, чтобы потом скинуть грязную свою морду, подышать и ее уткнуть снова в грязь. Многие так сидели под окнами, барабанили пальцами, молчали, икали, вздыхали, дремали, а все же сидели, сидели до бесконечности. Не посидела на месте в тот день Фёкла Матвеевна вовсе. Орехи не щелкала она, не чесала спины особой для такого случая заведенной палкой. День-то был духов, а ее благоверный вот два уж дня отлучился в уезд, и дел у нее потому была пропасть. Во-первых, надо было, чтобы Хведр напился, и Хведр уже напился. Во-вторых, нужно, чтобы в помещении банном все приготовлено было к приему гостей, и провозились они с из голубятней. Утром сходили к обедне, это уж только для виду, из-под постели выдвинули потом тяжелый сундук, потаскали оттуда сосуды, длинные до полу из белого холста рубахи, кусок огромной голубого шелка с на нем нашитым человечьим сердцем из красного бархата и стерзающим то сердце белым бисерным голубем. Ястребиной у голубя вышел в том рукоделии клюв. Тоже сосуды, два оловянных светильника, чашу, красный шелковый плат, лжицу и копье потаскали из сундука, в то время как Иван огонь наломал в Еропегинском саду березовых прутьев и снес их в баню. В барских комнатах возжигали лампады. Только парадные комнаты одиноко скучали в стороне от всей хлопотни. Скучал зал с пузатой золоченной зеленую мебелью и с пузатым зеркалом красного дерева, с ясным как зеркало паркетом. «Скучала гостиная, что в малиновой заткана шелк, что увешана и обложена мягкими коврами, на которых ноги и юноши изображали охоту за вепрем. И столовая скучала тоже. Пусто было здесь и уныло. Только изредка раздавался шелковый шелест, и тогда проплывала здесь сама Фёкла Матвеевна в шоколадном нескладном платье, выдаваясь вперед и животом, и грудями, и подбородком, и губой». Быстро она по коврам прошамкивала платьем и пропшикивала по паркетным плитам со сложенными на животе руками, всплывая и уплывая в зеркале. Вплыла в свою половину, где как раз наоборот жизнь кипела ключом. Туфлями топотали, авакале бормотали там две ветхие днями приютские старушки с... можно заметить серого цвета лицами и с бледными ушастыми чепчиками и неслышно летала по коридору бледная, вся в белом, Аннушка-голубятня. Бледно-белым летала бескровным нетопырем. Летали белые ее босые ноги и русая ее распущенная коса. Еще в три часа дня от Паншиной улицы к Ганшиной, по буеракам, по лужам, по грязи, поплыли старухи и вдовы приюта и утопали в колдобинах. Только серые над главами спины их колыхались, и плавали в лужах только платки, крылья ворони трепались по ветру. Скоро стая старух оживленно захрякала у ворот Еропегинского дома, угрожая зонтами и палками свинье, напиравшей на них своим пятачком из лужи. Но ворота отворил рыбой мужик, покрытый волосами, с до ужаса красными веснушками. Воссепел он угрюмо, что, дескать, куда пожаловали они в такую рань, после чего ворота захлопнулись, и старушечья стая, преследуемая свиньей, недовольно запшамкала обратно с улицы Ганшиной на улицу Паншину. «Ох, с чего это погнали старух, ей-богу! Разве в самом в кабинете Луки Силыча не расселся Кокуринский еще с двух часов дня?» Он до да два мещанина, все трое закопались в принесенных листах, деловито пролаяли их голоса, зашептались страницы, а на листах черный был крест. Чмокали чай и довольно-таки нагло погрохатывали смехом. Козлиная бороденка семинариста плясала в воздухе, когда, согнувши в воздухе перст, он держал совет о ближайших целях согласия, а оба мещанина, башмачник и медник, чья вывеска без обозначения рода занятий, а прямо-таки сухоруков, красовалась над городским базаром, и все уже знали, что сухоруков лудит кастрюли. А оба мещанина, закручивая цыгарки, поддакивали Кокуринскому. Слова вертелись вокруг того, что примкнуть братьям-голубям к забастовщикам пора давно. Пора с сицилистами идти рука об руку, не открываясь до сроку сицилистам, и даже наоборот, направляя где нужно самих сицилистов этих. да Потому что и сицилисты, хотя правду видят, да только под одним своим носом, а прочее все у сицилистов дрянь. Так обсуждали лиховские мещане свою, можно сказать, лиховскую политическую платформу, собираясь лезть насластить и сицилистам, и столяру. В том же, что столяру все ведомо, хоть и просто он по виду, мещане не сомневались, как были они уверены и в том, что оба за свободу. И уже смеркалось. В небольшой комнате, где стояла постель невероятных размеров, а с еще более невероятных размеров перинами и пуховыми подушками, грузно склонилась Фёкла Матвеевна на колени с книжечкой в руках под старинным ликом, озаренным лампадой. Грузная потная купчиха шептала дивные слова новых молитв, что, как старые песни, хватают за сердце и несутся над раздольем русской земли. И не знаешь, откуда такие слова зародились, ведь ни Фокин же, ни Алёхин слагал те слова. Сами слова завелись, благоуханных тех молитв, от отрадных и хладных духа дыханий, от рыданий человечьего сердца, от увечий сагбенной души, дыши, купчиха, молитвами теми. И всеми своими помыслами уплывёшь ты куда-то. И Фёкла Матвеевна дышала теми молитвами, и комната поплыла перед ней. Еще пуще купчих обалдела и бормотала, грузно ударяясь лбом о среди перин и пуховиков. Уже вовсе стемнело, а дождь бился о стены, о стекла, о забор Еропегинского дома, и отчаянно рвалась у забора желтая стая курослепов, и отчаянно бился лопух о деревянные ступени Еропегинского крыльца. Там, в глубине Ганшиной улицы, будто сам с собой зажегся фонарь. И там... В грязь из окон жалкие пролились огни. Мутнело, мрачнело, синело темью над заборами небо все больше и все грознее. Спускалось, подкрадывалось к домам, и лихо в Лиховский наливалось оно воздух и прилипало к окнам, срывая ставни. Тогда, когда весь уже воздух отравила слезливая мгла, под крыльцом Еропегинского дома стали два человека. Промокшие, грязные — Хмуро они рисовались во мгле. Это и были Митрий с Абрамом. Постояли еще немного, высморкались в руку, вздохнули, что-то пробормотали и, наконец, взошли на крыльцо. В комнатах дверной колокольчик проклинкал тогда и жалобно, и едва слышно. Но уже в доме засуетилось все как есть. По черным парадным комнатам пронеслась Аннушка со свечой в руке. В черных парадных комнатах скользнула она по поверхности зеркала, холодной, бесплодной, и утонула в прихожей.